Страница 542, письмо 128 Афанасию Афанасьевичу Фету, 1860 год, февраля 23-го, Ясная Поляна. «Ваше письмо ужасно обрадовало меня, любезный друг Афанасий Афанасьевич. Примечание первое. Нашему полку прибудет и прибудет отличный солдат. Я уверен, что вы будете отличный хозяин, но дело в том, что вам купить». Ферма, о которой я говорил, под Мценском, далеко от меня и, сколько помню, продавалась за 16 тысяч. Больше ничего о ней не знаю. А есть рядом со мной межа с межой, продающиеся имением 410 хорошей земли и, к несчастью, еще 70 душами скверных крестьян. Примечание второе. Но это не беда. Крестьяне охотно будут платить обрук, как у меня». 30 рублей стягло, с 23 660 и не менее, ежели не более, должно получиться при освобождении. И у вас останется 40 десятин в поле, в четырех полях неистощенной земли и лугов около 20 десятин, что должно давать около 2000 рублей дохода, итого 2500. А за имение просят 24 000, без вычета долга которого должно быть около пяти Местоположение и по живописности, и поблизости шоссе и Тулы очень хорошо. Грунт хороший суглинок. Имение расстроенное, то есть усадьба старая, разломанная, однако есть дом и сад. Все это надо сделать заново. Во всяком случае за 20 тысяч купить это имение выгодно. Для вас же выгода особенная та, что у вас во мне есть вечный надсмотрщик. Об остальном не говорю. Ежели бы вам это не понравится, я вам своей земли продам десятин стом или спросить у брата Николая, не продаст ли он Александровку. Но, право стараясь забыть совершенно личные выгоды, лучше всего вам купить телятинки, это что продается рядом со мной. Продавец, разорившийся старик, который хочет продать поскорее, чтобы избавиться от взятия, и два раза присылал ко мне. Расчет, который я сделал в начале, есть расчет того, что даст это имение, ежели положить на него тысяч пять капитала и года два труда. Но в теперешнем положении все-таки можно отвечать за тысячи пятьсот рублей, следовательно, более 7%. Есть еще мой хутор в десяти верстах от меня, сто двадцать десятин, но там жить нехорошо, нет воды и леса. Отвечайте мне поскорее и поподробнее, сколько денег вы намерены употребить на именье, это главное. Прочел я накануне примечание третье. Вот мое мнение. Писать повести вообще напрасно, а еще более тем людям, которым грустные, которые не знают хорошенько, чего они хотят от жизни. Впрочем, накануне много лучше дворянского гнезда, и есть в нем отрицательные лица превосходные – художник и отец. Другие же не только не типы, но даже замысел их, положение их нетипическое, или уж они совсем пошлые. Впрочем, это всегдашняя ошибка Тургенева. Девица из рук вон плоха. Ах, как я тебя люблю. У нее ресницы были длинные. Вообще меня всегда удивляет в Тургеневе, как он своим умом и поэтическим чутьем не умеет удержаться от банальности, даже до приемов. Больше всего этой банальности в отрицательных приемах, напоминающих Гоголя. Нет человечности и участия к лицам, а представляются уроды, которых автор бронит, а не жалеет. Это как-то больно жюрирует стоном и смыслом либерализма всего остального. Примечание четвертое. Это хорошо было при царе Горохе и при Гоголе, да еще надо сказать, что ежели не жалеть своих самых ничтожных лиц, надо их уж ругать так, чтобы небу жарко было, или смеяться над ними так, чтобы животики подвело, а не так, как одержимых Андрои и Диспепсией Тургенев. Вообще же, сказать никому, не написать теперь такой повести, несмотря на то, что она успеха иметь не будет. Гроза Островского же есть, по-моему, плачевное сочинение, а будет иметь успех. Не Островский и не Тургенев виноваты, а время. Теперь долго не родится тот человек, который бы сделал в поэтическом мире то, что сделал Булгарин. Примечание пятое. А... Любителям антиков которым и я принадлежу, никто не мешает читать серьезные стихи и повести и серьезно оттолковать о них. Другое теперь нужно. Не нам нужно учиться, а нам нужно Марфутку и Тараску выучить хоть немножко того, что мы знаем. Прощайте, любезный друг. Миллион просьб. Забыл я, как зовут немецкого книгопродавца на Кузнецком мосту, налево, снизу наверху, примечание шестое. Он мне посылает книги, зайдите к нему и спросите, первое, что я ему должен, второе, отчего он давно не посылает мне ничего нового, и выберите у него и пришлите мне, посоветовавшись с пекулиным, что есть хорошего из лечебников людских для невежд и еще лечебников ветеринарных, до 10 рублей серебром. Спросите у брата Сергея, заказал ли он мне плуги. Ежели нет, то зайдите к машинисту Вильсону и спросите, есть ли или когда могут быть готовы шесть плугов Старбука. Спросите в магазине с семеном Мейра на Лубянке. Почем семена клевера и тимофеевой травы? Я хочу продать. Что стоит канавальский лучший инструмент? Что стоит пара ланцетов людских и банки? Кое-что из этого может возьмет на себя труд сделать милейший Иван Петрович, которого обнимаю. Примечание седьмое. Марье Петровне целую руку. Тетушка благодарит за память и кланяется. Примечание. Первое. Письмо Фета 12 февраля, в котором тот сообщал о своем намерении стать помещиком и о предполагаемой покупке земли около Черни. Второе. Речь идет о возможности покупки имения Телятинки, расположенного в трех километрах от Ясной Поляны и принадлежащего Морсочникову. Третье. Роман Тургенева накануне. Российский вестник номер первый за 1860 год. Примечание четвертое. Перевод с французского, начитанное в тексте. Пятое. Смысл этой фразы неясен. Шестое. Книга продавец. Речь идет о книжном магазине Дейбнера. И седьмое. Иван Петрович Борисов. Конец примечания.